Он все еще выглядел бледным, брови его были хмуро сдвинуты. И ты жалеешь, что встретил меня? С одной стороны жалею, а с другой рад этому. Могу ли я узнать, почему? Жалею я чисто с внешней стороны. Все эти сложности, вся эта грязь, которые нас когда-нибудь обольют, все эти неизбежные последствия от мысли об этом, у меня кровь стынет в жилах и на меня накатывает тоска. Но когда кровь во мне начинает кипеть, когда меня переполняет радость, тогда я чувствую себя на седьмом небе. Да, я потихоньку начинала злобляться. Я считал, что физическая любовь вообще невозможна, что нет таких женщин, которые могли бы испытывать оргазм одновременно с мужчиной, за исключением разве что черных женщин, но мы-то ведь белые. А негритянки, что там не говори, кажутся нам словно измазанными грязью. И все же скажи, «Ты рад, что у тебя есть я?» — спросила она. «Да, рад, когда забываю обо всем остальном. А когда не удается забыть, хочется забраться под стол и умереть». «Почему под стол?» «Почему?» — засмеялся он. «Наверное, чтобы спрятаться, как это делают дети». «Кажется, тебе и в самом деле ужасно не везло с женщинами», — пробормотала она. «Да, сама видишь». Я обманывать себя не мог, хотя большинству мужчин это удается. Они заранее настроены на ложь, а потому легко ее принимают. Я же никогда не мог вводить себя в заблуждение. Я всегда знал, что мне нужно от женщины. И если не получал этого, то так себе и говорил. А сейчас ты это получаешь? Похоже на то. Тогда почему ты -то такой бледный и мрачный? Уж слишком ударился в воспоминания, а, возможно, и потому, что боюсь себя. Она сидела, храня молчание. Время близилось к полуночи. «И ты считаешь это так важным, мужчина и женщина?» — спросила она. «Для меня — да. Для меня это главное в жизни, но только если отношения с женщиной сложились нормальные. А если нет, тогда приходится обходиться без этого». Она снова помолчала, раздумывая над его словами, затем спросила, «А сам ты всегда вел себя с женщинами нормально?» «Бог ты мой, нет, конечно. В том, что моя жена стала мигерой, во многом виноват и я. Это я ее так испортил. А еще я ужасно недоверчив. Тебе следует это знать. Я редко кому доверяю, а в глубине души вообще никому. А значит, я и сам не заслуживаю доверия. Я не верю людям. А ведь нежности надо верить». Ее стимулировать невозможно. «Но когда в твоем теле поднимается кровь, оно, твое тело, доверяет женщине», — сказала она, взглянув на него. «Ты ведь не можешь тогда не верить, разве не так?» «Увы, это так. В том-то и причина всех моих бед. Именно поэтому мой ум стал таким недоверчивым». «Ну и пусть себе остается недоверчивым. Какое это имеет значение?» Собака на половике беспокойно вздохнула. Огонь в очаге почти задохнулся от пепла. «Мы с тобой, парочка старых закаленных в сражениях воинов», — сказала Конни. «Ты себя тоже считаешь воином?» — засмеялся он. «Что ж, в таком случае мы снова выходим на поле брани?» «Да, аж страшно становится». «Мне тоже».